Глава 26. Запекаем акулу. Дверь открылась без стука. «Эльза Вениаминовна, я требую поменять поставщика овощей. Ваш разлюбезный гном опаздывает на час с доставкой фруктов. У меня все рассчитано по времени. Акула уже вымочилась, и я готов ее готовить». «Я тут!» — под рукой оборотня проскользнул маленький Бартон и очень низко поклонился. «Не гневайтесь, Эльза Вениаминовна, но оборотень не договаривает. Я уже практически отъехал от склада, когда мне позвонил ваш разлюбезный повар и потребовал дополнительно 20 килограмм лука и коробку лимонов, и даже мешок соломы. Только для чего? Ну разве я могу отказать самым лучшим моим заказчикам? Пришлось задержаться и заезжать на ферму». Эль грозно посмотрела на шеф-повара. «Это вы нас извините, уважаемый Бартон. «Михаил Иванович погорячился. За беспокойство мы презентуем вам набор наших самых вкусных пирожных. Не так ли, Михаил?» Внутри девушки закипал праведный гнев. «Да я просто забыл, что звонил гному. Заработался. А так, конечно, пирожные так пирожные. Как разгрузитесь, заходите, упакую в коробку». Улыбнулся и протянул для пожатия руку Михаил. «А вас...» «Попрошу задержаться». Эльза обратилась к шеф-повару. Тот закрыл дверь за вышедшим гномом и облокотился на косяк. «Михаил, сколько вы еще будете пытаться поддеть Бартона? Что вы к нему прицепились?» «Какая ты красивая, когда сердишься, Эль!» Гигант выпрямился и медленно пошел в сторону стола. Девушка глубоко вздохнула и замерла, засмотревшись на то, как мягко идет оборотень. «Я обещаю слушаться тебя и больше не вступать в конфликты. Если ты, дашь обещание, что сегодня вечером не наденешь трусики и лиф, а выйдешь на барбекю в короткой футболке на голое тело и свои шелковистые волосы не забудь распустить», — шептал на ухо соблазнитель. «Что вы сказали?» Девушка от неожиданности покачнулась и схватилась рукой за край столешницы. Жар желания прокатился по телу. «Я говорю, переоденьтесь и приходите на задний двор. Акулу я уже вымочил в трех водах. Будем ее фаршировать и обмазывать глиной». Мужчина поднял руку и заправил выбившийся локон за маленькое ушко девушки. «О чем задумались?» Эльза чуть не ляпнула, что о вашем красивом теле, но мысленно прикусила свой остренький язычок. «Да, конечно, я буду рада помочь». «Помощников хватает. Я тебя приглашаю просто посмотреть, как это будет делаться». Мило улыбнулся Михаил и, повернувшись к двери, пробормотал. «Пойду пирожные собирать для Бартона. Так скоро по миру пойдем, если каждый раз будем раздаривать продукты». «Сам виноват. Я подумаю, не из твоей ли зарплаты вычесть их стоимостью в виде профилактики, чтобы прежде чем кого-нибудь обидеть, думал». «Только посмей». Начну деньги взымать за проживание в моем доме. Ну, уже и пошутить нельзя. Скоро приду. Эльза, выпросив у Марфы широкий черный фартук, вышла на свежий воздух, потянулась и с милой улыбкой на лице подошла к поварам. Над огромным тазом с луком сидел Марко, по щекам которого катились крупные слезы. Очень ядреный лук. В холодной воде вымачивала, всё равно плачу. «Очки нужно было надеть, полегче было бы», — произнесла Элиза. «Тебе помочь?» «Нет, осталось меньше килограмма». Девушка обошла огромную акулу по кругу. «Ничего себе! Тяжёлая, наверное». Акула лежала на огромном железном противне около кирпичного сооружения. Михаил Иванович проверял, насколько прогрелся духовой шкаф. «Это же не духовка, а целая квартира!» «Как красиво горит магический огонь!» «А у нас в квартирах газ!» Рассматривая разноцветные языки за стеклянными створками, девушка вспомнила стихотворение из детства. «Да, этот духовой шкаф — моя гордость!» Михаил положил руку Наталью и Эльзе и подвел ее к столу. «Лук уже готов, так что режь сладкий перец крупными дольками!» Он вручил ей большой нож. «А ты чем займешься? – поинтересовалась помощница, разделывая крупный перец. Подготовлю обмазку для рыбы. Для начала измельчу черный и белый перец. Затем замешаю несколько килограммов сливочного масла, добавляя в него приправы, чуточку имбиря и, самое главное, тимьян. Его можно не жалеть. М -м -м, а в конце добавлю соли. Очень много соли, чтобы рыба вобрала в себя столько, сколько ей нужно. «Жаль, что у нас не получится попробовать это блюдо, но прибыль важнее». «Важно, чтобы клиент был доволен». Девушка сглотнула слюну, залюбовавшись тем, как быстрыми и мощными движениями рук Михаил размешивал податливое масло. «Ну а сейчас, моя маленькая хозяйка, будем нашу акулу накалывать маринадом». Он достал три огромных шприца миллилитров на пятьсот. «Интересно, для кого предназначены такие шприцы?» Глаза Эль расширились от удивления. «Думаю, что для шкуры великана», — произнес освободившийся из лукового плена Маркус. «Ну что, в шесть рук мы быстро нарежем лимоны и апельсины», — улыбнулся медведь. «А зачем?» — директор кафе взяла в руки большой кислый фрукт. «Смешаем сок лимона и апельсина и будем накачивать рыбу маринадом». Под околой была проложена прослойка из гончарной глины, укрытой желтой соломой. Повара с улыбками и шутками одним движением руки выдавливали сок из фруктов. В большом сите оставались маленькие зернышки. Какие оборотни сильные, мышцы прямо бугрятся под поварской формой. А Михаил когда готовит? Такой красавчик! Девушка тряхнула головой, отгоняя эротические фантазии. После того, как под шкуру с помощью шприцов был залит весь маринад, начался самый интересный момент — фаршировка овощами. Поверх соломы под рыбу была выложена половина овощей. Вторую половину смешали с подготовленным маслом и заполнили брюхо рыбы. Оставшимся маслом обмазали шкуру акулы. Михаил разрезал глину с помощью магической нити. Не прилагая усилий, словно это масло. После того, как акула была полностью укутана в шубу из глины, ее поместили в духовой шкаф. Два оборотня, не напрягаясь, подняли трехметровый противень. К вечеру будет готово. Останется ее очистить, красиво украсить и вызвать доставку. Потирая руки, удовлетворенно произнес шеф-повар. Так быстро, я думала, будет запекаться часов двенадцать. Нет, часа через четыре будет готово. Магический огонь плюс некоторые маленькие хитрости. Будет очень вкусно. А теперь пить чай. Михаил в приподнятом настроении подхватил Эльзу, поднял вверх и закрутил в воздухе. Михаил Иванович, работники могут увидеть. еще скажут, что между нами что-то есть. А я и не против, Эльза Вениаминовна. Пусть думают, что хотят. Я намерен начать ухаживать за вами. Эльза мысленно застонала, вспомнив, что вечером ей предстоит разговор с Клейфордом.